Голова 39. Час ото часу не легче. Теперь уже и единорога второнули. Я попросил лекаря побыть сегодня у нас в доме. Если возникнут проблемы, Клейтон резко поднялся. Если у тебя будет болеть голова, можешь обратиться к нему, как к единорогам. Я с тобой. Это не обязательно. Но кто меня остановит? Мы чуть ли не бежали к конюшне. А когда вошли, единорог лежал на боку и тяжело дышал. Вокруг стояли слуги. «Мы ему дали трав», — сказал один из них. «Да, тут все лечится травами». Клейтон сел рядом с животным и коснулся его. Тот посмотрел на него больными глазами. «Что ж ты так маленький?» — прошептал он. «Чем кормили? Кто здесь был?» «Да только мы и были. Когда корм привозили?» «Вчера с рынка». но мы, как обычно, у проверенных брали. «Вызывайте животного лекаря». «Эд, хозяин, слег только этот. Остальные хорошо себя чувствуют», — продолжил конюх. Я обхватила себя руками. Только смерти единорогов нам не хватало. Они смотрели на своего собрата, будто сочувствовали ему. Один из них — самка. «Каролина, мне нужно съездить в город», — Клейтон поднялся. «Я верну домой Лизу». А ты проследи, чтобы с Мариной ничего не случилось, и встреть доктора. «Куда ты спросила?» «Пора это уже заканчивать», — ответил он. Его голос и взгляд были полны решимости. Животный лекарь приехал почти сразу. У единорога выявилось отравление непонятным ядом, причем отравили животное давно, но подействовала отрава только сейчас. Затем вернулся и Клейтон с господином, у которого, собственно, и покупал животных. «Мои тоже вот так легли и не проснулись», — сказал господин. «Вы вызывали животного лекаря?» «Нет, я подумал, что от старости, но оно вот как». «Хорошо, напишите сейчас пояснительную со всеми показаниями», — приказал Клейтон. «Как он жестко с должниками. А нашему единорогу повезло, потому что началась аллергия. Только это и спасло. По описанию яд действовал так». Животное просто засыпало и не просыпалось. Я не хотел. Я не знал, господин Даф запречитал бывший хозяин. У меня у самого умерло двое. А проверить остальных спросил Клейтон. Денег нет. Мы вам заплатили. Да, но сами понимаете, золота нет. Банк забрал последнее. Так, моё предположение насчёт этой земли было неверным. Клейтон выглядел ещё более задумчивым. чем когда-либо, задумчивее чем утром. "Будем разбираться", сказал он. Весь день он писал куда-то письма. Я бы прочла, но половину не понимала. Только в одном поняла, что там что-то про банк и получила обещание, что после развода меня отшлёпают. Я сказала, что совсем не против и пошла к ребёнку. "Солнышко, ты как?" "Хорошо. Кушать будем? Приготовишь блинчики?" приготовлю, пообещала. И пока мы спускались в дом, вернулась Лиза в очень откровенном для неё платье. Видимо, пока меня не было, она решила пересмотреть свои вкусы. Добрый вечер, сказала она. Добрый. Как всё прошло? Чудесно. Встречалась сегодня с Дамианом. Это тот, который с Криффу, уточнила я. Да, ответила она, вновь густо покраснев, и тут же побежала в кабинет Клейтона. Ладно, мы не настолько подружи, чтобы она делилась своими похождениями. Раз Лизу подключили, то ожидаем нечто жёсткое, что-то мне уже банк стало жалко. Наступил долгожданный вечер. Письма были разосланы, блинчики пожарены, оставался развод. За весь день со всей этой суетой с драконами мы не вспоминали о Марине. И когда постучали в комнату Клейтона, никто не ответил. Там никого не было, ни лекарни не Марины. Мы нигде не нашли её. Обежали весь дом, даже до озера дошли, но она как сквозь землю провалилась. Клейтон был не просто в бешенстве, он был в ярости. В такие моменты лучше мужчину не трогать или поддержать. Мы так были заняты проблемами, возникшими в доме, что упустили человека из другого мира. А я выбросила травы, что мне дал лекарь. А вдруг там какая-то отрава Клейтон обратился в дракона и улетел искать Марину. Это мне совсем не понравилось. Да, я безумно его ревновала и боялась, что он всё-таки останется с ней, но сейчас никто не знал, зачем её украли. Я уложила ребёнка спать, и мы с Лизой засели в зале в ожидании Клейтона. Я вцепилась в его трость, будто она могла соединить меня с ним хоть как-то. И того развод откладывается ещё на день. «Так это Марина, мать Николая?» — спросила Лиза. «Да», — ответила я. «А ведь доктор мог соврать про беременность и про мое состояние. Ведь голова-то не прошла. Скормил гомеопатию и доволен». «Господин Дафф даже моего отца вызвал в город», — сказала Лиза, немного погрустнев. «А кто твой отец?» «Они служили вместе. Командир драконов мой отец». «Ясно». «Видимо, Клейтон тяжелую артиллерию собирал». Главное, чтобы опять Феникс и драконы не поссорились, а то чередата последствиями. Какими? уточнила и растёрла плечи ладонями. Драконы огонь, Феникс огонь. А если они будут драться в одном месте, то всё будет гореть, объяснила Лиза. Да уж, только этого нам не хватало. Госпожа Каролина, в зал вошёл слуга. Там приехали из банка. Ночью на дворе какой банк? даже Лиза нахмурилась. слуга пожал плечами. Мне им что-то сказать? Сейчас мы выйдем, сказала я. Мы с Лизой вышли во двор. За оградой стояла карета, а возле неё долговязый мужчина. Кажется, я его видела на похоронах. Наделась, нам не будут предлагать условия выгодного кредита под залог недвижимости. Доброй ночи, поздоровалась я. Доброй госпожа, ответил работник банка. По какой причине вы здесь? «Может, вы пустите нас в дом?» «Нет, вы время видели?» «О, наконец-то», — сказала Лиза. «А мы вас еще днем ждали». Я на нее посмотрела, мол, ты в своем уме? «Мы слышали, что у вас единорогов отравили. Нам бы хотелось осмотреть животных. Ведь господин Дафф подал жалобу на господина, продавшего их». «А при чем тут банк?» «Банк должен зафиксировать нарушение», — ответил он. «Мы направляли им письма», — подтвердила Лиза и направилась к воротам. Но я резко остановила ее. «Лиз, ну ты понимаешь, что уже поздно, да и господина Даффа нет. Они должны зафиксировать нарушение». «Тогда они должны были сделать это днем», — сказала я. «У нас в доме нет мужчины, я не пущу никого на порог». Тем более Клейтон предупредил бы, что из банка должен кто-то прийти. «Госпожа, мы не будем ждать до утра. Или вы нас пускаете?» Или мы уезжаем. Зачем только вызывали, настаивал мужчина. Хорошо, мы дождемся господина Даффа, который вас и пустит, ответила я. Работник переглянулся со своей охраной, огромными бугаями с внушительными кирпичными лицами. Подождите одну минуту, сказала Лиза им и повернулась ко мне. Но так нельзя. Мы должны их сопроводить до конюшни, насела, когда мы немного отошли к дому. Лиза, ты их видела, я показала на них рукой. «Ты с ними справишься?» «Наши слуги тяжелее матрасов ничего в руках не держали, а в доме ребенок, так что я категорически против». «Но вы и не хозяйка дома», — чуть ли не зарычала она. «Как и ты», — парировала я. Девушка скрестила руки на груди. «Тем более господин Дафф ничего не сказал». «Он не сказал вам», — ответила она. «Лиза, я прошу, давай не будем». Господин Дафн не получит компенсацию, такое нельзя оставлять. Да нужны ему эти несчастные пара монет. Тысяч, сказала Лиза. Тысячу монет стоит один единорог. Это много. У меня платья стоили по сотне или по две. И то это самые дорогие, потому что Клейтон приказал носить всё самое лучшее. Лиза глянь на них, а если они не из банка, мы не справимся с ними. Я драконица, мы сильнее. Ты ослице упортая. Тем более они не собираются на нас нападать, она пошла к воротам. Но ведь Клейтон не мог забыть сказать о таком. Или забыл, или у меня голова настолько сильно болела. Ворота открылись. Трое мужчин преследовали за Лизой к конюшне. Работник записал показания, сама смотрела животное, которое до сих пор лежало на боку. Животный лекарь сказал, что единорогу полегчает только завтра. «Это стандартная процедура», — шепнула мне Лиза, пока я не сводила взгляд с работников банка. Долговязый кивнул своим, а они поднялись. «Что ж, леди, благодарю. Мы вышлем вам ответ в понедельник. Обращайтесь в банк Возрождения, если вам потребуется денежная помощь». «Благодарю», — буркнула я. «А то действительно не уйдет, пока не расскажет про все выгодные предложения банка. А Клейтона все не было». Я видела, куда он улетел, в город. Значит, Марина прячется или её прячут где-то там. Я уже чуть ли не в панике. Вдруг и с Клейтом что случилось? Порежут ещё на драконьей сумке, ведь его всё нет и нет. Может, он там разводится с Мариной? Сердце сжалось в такой тоске, что стало невыносимо. Я бы те ещётила, где он может быть. Дайте мне хоть какое-то средство передвижения или крылья, я найду его. И поддалась единственному порыву. Вы же в город едете, спросила я у работника банка. Да, но наша работа на сегодня окончена, учтиво сказал долговязый. Можете меня взять с собой в город? Он учтиво улыбнулся. Да я даже кредит готов у них взять. Что там с моим динозаврищем? Я должна туда поехать и найти его. Конечно, только мы в Центральный банк и по домам. Хорошо. До центра тогда центра кивнула и повернулась к опешившей Лизе. "Каролина, что вы делаете?" прошептала она. "Я не знаю, но я должна туда поехать. Что-то случилось с Клейтоном". "Ну, он дракон, исправится сам", а затем она мне шепнула на ухо. "Драконы сильнее фениксов". "Да, я понимаю, но что-то не так. В этой застывшей звенящей пустоте что-то не так. Присмотри за Коли". «Давайте я отправлюсь и поищу господина Даффа. Я же тоже видела, куда он улетел», — сказала она. «Вам лучше дома сидеть, в вашем состоянии». Лиза была в курсе моей больной головы. «Кто-то из нас двоих должен остаться дома. Кто-то должен присматривать за ребенком». «Госпожа Каролина, прошу вас, будьте благоразумны», — сказала Лиза, «видя мою растерянность. Я тоже очень волнуюсь за господина Даффа. Позвольте мне найти его».